различные виды психотехник. 16 января 1935 года. Советую не настаивать на умственных представлениях. В зараженной обстановке города эти представления поведут лишь к заблуждениям. Припомните строки из книги «Листы сада моря». «Считаю опасным школы сосредоточения в убийственной атмосфере городов». Люди упорствуют в избранных ими желаниях, но ток часто слаб, и образ рождается только мозгом. Для сильных видений нужна почва, полное электричество и сознание покоя. Так подождите вводить изображение учителя в третий глаз». Имеется в виду одна из основных форм духовной практики, используемой последователями Агни-йоги, обладающими достаточным духовным потенциалом для ее осуществления. Подробнее, смотри об этом, раздел отношения учителя и ученика. Лучшее ощущение в сердце, непрестанное памятование и любовь к великому облику. Явить нужно признательность за каждую радость в жизни вашей. Так, если чувства были искренние и устремлены в постоянстве своем, то оно дойдет по назначению. Можете обратиться к облику преподобного Сергия, ведь у великих учителей много обликов, и каждый народ обращается к излюбленному и ближайшему себе.